Древнекитайская религиозная философия Деление всего сущего на два начала было в Китае едва ли не древнейшим принципом философского мышления, как о том, в частности, свидетельствуют отраженные в триграммах и гексаграммах книги и Идзин «Правила гадания». Цельная черта и противопоставленная ей прерывистая. Но были ли эти два начала уже в инско ранне древности символом, соответственно, мужского и женского? Данных на этот счет нет, а косвенные свидетельства дают основания для сомнения. Как упоминалось... Триграммы и гексаграммы генетически восходят к гадательной практике на костях и стеблях тысячелистника, что само по себе свидетельствует лишь о двоичной системе как таковой, но не о каком-либо ее философском осмыслении, хотя бы на самом элементарном уровне. Что же касается философского осмысления, то оно судя по многим данным появилось в джоуских текстах сравнительно поздно, не ранее IV века до нашей эры. И было связано практически с одновременным появлением в джоуской мысли двух важных кардинальных идей: концепций инь-ян и усин. син Инь-ян Это деление едва ли не всего сущего на два противостоящих начала мужское и женское. Мужское начало Ян ассоциировалось с солнцем и совсем светлым, ярким и сильным. Оно считалось в самом общем виде началом положительным. Женская Инь было связано с луной, совсем темным, мрачным и слабым. Оба начала были тесно взаимосвязаны и гармонично взаимодействовали, причем именно результатом этого плодотворного взаимодействия со временем стало считаться все сущее. Дуалистическая картина мира, основанная на взаимодействии инь и ян, В поздних Джоуских философских текстах обычно дополнялась концепцией Усин, то есть представлением о взаимодействии и взаимопроникновении пяти основных первоэлементов первосубстанции: огонь, вода, земля, металл, дерево. Страница 284. Если вспомнить, что в древнеиранском зороастризме тоже задавала тон идея о дуалистическом противостоянии сил света и тьмы, и что параллельно с этой генеральной идеей видное место занимало представление об основных чистых стихиях и первосубстанциях – огонь, вода, земля, металл, растения, скот – Параллели не могут не озадачить. Конечно, противостояние мужского и женского начал не чита противоборству света и тьмы. Но нельзя забывать, что и в концепцию инь-ян была заложена идея противоборства света и тьмы. Хотя эта идея со временем стала второстепенной, уступив место главному, взаимодействию мужского и женского начала. Что же касается первой субстанции, то здесь сходство поразительно. Шестая древнеиранская первая субстанция скот в земледельческом Китае не могла иметь значения и просто отпала, и явно не может считаться случайным совпадением. С появлением в позднеджоузском Китае идей инь-ян и усин было положено начало углубленной разработки там проблем мистики и метафизики до того, если не считать сферу гаданий, практически неизвестных древнекитайской религиозной философии. Параллельно с усин и инь-ян В аналогичном ключе стала разрабатываться и концепция о Дао. Дао, как всеобщий закон, высшая истина и справедливость, изначально было социально-этической категорией, разработанной в учении Конфуция. Трудно точно установить, как, когда и при каких обстоятельствах Это первоначальное представление о Дао было трансформировано, в результате чего у даосов Дао стало восприниматься в качестве высшего абсолюта, близкого по духу к древнеиндийскому брахману. Но близость такого рода бесспорна, а время появления ее опять-таки относится примерно к IV-III векам до нашей эры когда в ранних даосских трактатах идея Дао стала трактоваться именно подобным образом. Вопрос о внешних влияниях и особенно о тех практических путях и способах, посредством которых эти влияния могли, скажем, в IV веке до нашей эры быть реализованы, остается пока открытым. Одно несомненно, Китай никогда не был абсолютно изолирован от внешнего мира, в том числе и от современных ему и развивавшихся параллельно с ним очагов цивилизации. Страница 285. А своего рода мистика-метафизический вакуум, создававшийся в ходе процесса десакрализации и демифологизации, Выдвижение на передний план ритуализованной этики и соответствующего перемещения акцентов в сфере духовной культуры, религиозно-философской мысли, не мог не способствовать заполнению пустот за счет в то время уже углубленно разработанных чужих идей. Оставим, однако, в стороне, сложные и спорные проблемы генезиса, древнекитайской религиозной философии, зафиксируем достаточно четко самое главное. Мифология и религия в собственном смысле этого слова, сокутывающей ее мистикой и метафизикой, в древнем Китае были оттеснены на задний план ритуализованной этикой и проблемами социальной политики. Символом этого процесса и вершиной его было в Китае учение Конфуция, конфуцианство.